Утром первого сентября ветер повалил тополь, на высоковольтную линию изгорела подстанция Капотня-4, отключили свет в трех округах. Интернет, мобильную связь, встало метро, и люди поднимались и вытекали на земную поверхность, затопив дороги, не давая тронуться подогнанным со всех округов автобусом, пугавшим, да еще с перевернутыми, для подтверждения недействительности, незнакомыми, чужеземными номерами маршрутов, и все остановилось. Эбергард опоздал, но ехал зачем-то за дочерью. Эрну поведет в школу отец. «Может быть, нет?» «Должна его ждать Эрна». У подъезда стояла Сигилд, но без цветов. А где? Я тебя предупреждала. Эрну повез Федя. Федя, имя существа. Я все сказала Эрне. Пусть знают, что ты нас предал, нечего ей пудрить мозги. В мозг девочки пару чугунных гвоздей. Без обмана. Когда ты заберешь вещи? Что молчишь? «Если не заберешь вещи, я привезу тебе их в префектуру, уже в спину». Так и не смог взглянуть прямо на Сигелд. Кажется, продуманно нарядилась много белого. «Я подавала в суд на развод. Вчера нас развели. Можешь получить копию решения и поставить штамп в паспорт». Зачем-то он приказал Павлу Валентиновичу к школе но не пробились и долго еще тащились в префектуру через Третье кольцо и далее, из промзоны в промзону. Эбергард слушал радиопесенки, отправлял эсэмэски и поглядывал на страшные сооружения, словно просившие называть их ректификационными колоннами. Выходит, подделал его подпись на повестке. Оспорить? Отменить? Смысл? Сигел такая, он знал. Такая, как все. Будь-то ничего нового, так надо. Не теряться. Потерпел два дня и эсэмэску. «Эрна, что у тебя в выходные?» «Поедем в дом отдыха. Аквапарк, шашлыки, лошадки. Не получится. Идем с классом в боулинг. В воскресенье с мамой к знакомым на дачу». Что за знакомые ублюдки там появились? Какая дача? Послал. Жалко. Я тебя очень люблю. Ждал днем. Нет ответа. Ночью проверил. Конвертик. Есть. Оказалось, скоты прислали рекламу. Утром. Опять нет. И нет. Это ничего. Ребенок. Он не мог прекратить... Насмотреться, хоть что-то, разглядывал номер Эрны, ее цифры. Жал клавишу, не давая погаснуть, вот она, живая где-то, молчит. С ним молчит. Нужны все эсэмэски с этого номера и на этот номер. За последние две недели. Оформлен на меня, он бросил паспорт секретарши Жанне, Тощий, уродливый, огромные стекла в очках. Я стерва, и мне нравится ею быть, потому что меня никто не полюбит. Жанна боялась Эбергарда так, что могла заплакать посреди мирного разговора про опечатки в обзоре прессы для префекта. Всех остальных послала матом. Ночь. Это ночь. Ведь ночь, да. Как он здесь? Но это место. Деревянные стены? Это дом отдыха, где они... Вот ул -реки. А что? Что подбросило? Кто-то ходит? А, он вздрогнул. Телефон. Посреди ночи страшно звучит его телефон. Эбергард вскочил, боясь не застать. Наверняка ошибившийся голос какого-нибудь пьяного. Из другого часового пояса. Из Владивостока. Только не тишину. Только с неопределившегося. Только не умерла мама. И следующий он. Да, да. Ну, это... Улыбался где-то Леня Монгол. У меня тут солнышко. Сижу с обгорелой мордой. Че звоню? Все вот эти хваленые массажные салоны. Жена говорит, Ленек? «Вижу, маешься? Ну, сходи. Девки худые, маленькие, лазят по тебе, как котята. Тьфу! Хотя я, ты знаешь, люблю больных и тощих. Приняли там одного. Читай новости. Хвались». Эбергард посмотрел новости в телефонном инете. Спать хотелось, но не заснул почему-то. Сидел и зевал на балконе в темноте. Сверху кто-то сморкался, бабочка дребезжала в окрестностях лампы, огромные лесные, вялые комары крестили стены, как освещающие штампики нанятого священника, безжалостно пятнающие обои и фактурную штукатурку. Он поднял голову. Звезды на небесном платке, косо-постеленном мешкосматых верхушек берез. Что-то неведомое стрекотало, тянуло сыростью от травы, пробивала тишину осколковское шоссе и спокойно восклицали что-то женские черноволосые азиатские голоса в деревянных, крашенных зеленью домиках для прислуги. Переругивались дальние собаки, шаркал и посвистывал невидимый ранний прохожий, с удовольствием катил охранник на велосипеде, совершенно не глядя по сторонам, наслаждаясь мальчишескими воспоминаниями, виляя рулем и радостно приподнимаясь на педалях перед препятствиями в своей черной форме и угловатой фуражке, похожей на эсэсовца, в отпуске. Без десяти восемь. Когда в префектуре уборщицы громыхали едрами в туалетах и свет горел только в коридоре и двух окнах евгения крестьяновича сидорова Эбергард уже стоял в пустой приемной бабца, разбудив раньше срока недовольную ночную дежурную утепленную платком козьего пуха вокруг поясницы дежурная стеснялась при посетителе вернуть в кабинет префекта позаимствованенный чайник и отойти в туалет и вздыхала, ожидая секретаршу Марианну, навек закрепившуюся в приемной, благодаря в основном чудовищному размеру груди, кожаным юбкам с разрезом и умению особо наклониться, приземляя под нос, а Эбергард смотрел дежурный за спину настрадавнюю появившуюся до префекта Д. Колпакова, до Ворошиловского райкома, но все-таки после Марианны, картину. Какое-то замызганное Волжское побережье. Картина тревожила Эбергарда тем, что в кудлатых, низкорослых зарослях березняка и елок торчали три высокие пальмы. Эбергард каждый раз присматривался, но нет. Обезьян вроде не видно. Бобец протек в кабинет, не здороваясь. Так полагалось. Эбергард не записывался на прием. А префект по пути в кабинет погружен в значительные размышления о ходе реализации программ мэра и городского правительства на территории округа, поэтому не узнает знакомые лица, не отвечает на полупоклоны, но кланится обязательно. «Позвоните ему», — попросил Эбергард дежурную, выждав минуты, достаточные для переобуться, отлить, позвонить жене что доехал и что машина к ней выпить таблетку, полистать по канально телек. А вы договаривались? Представьтесь хоть. Он устроил племянницу дежурной корректором в вечернюю столицу. Дежурная знала его шесть лет. Но так полагалось. Егор Иванович. Тут подошел Эбергард. Пресс-центр не записан, просится на одно слово. Бобец важно хмурился в слоистые нутро красной папки на подпись «Срочно!» Поросшие лепестками разноцветных закладок. Никаких рукопожатий и садись, не подымая глаз. Ну что? Егор Иванович, простите, что без звонка, просто хоть и не имеет к префектуре прямого отношения, по департаменту культуры. Но округ-то наш. Решил вас пораньше поставить в известность. Вдруг кто будет звонить, чтобы вы в курсе? На листе бумаги. Вот. Эбергард смотрел, перетекая глазами в глаза бабца, читая его глазами, разделяя сладости восторг, но все же сбрезгливого, отстранившегося расстояния да ты что ахнул бобец и прочел еще вслух разжевывая по слову вчера сотрудниками роты ДПС в ходе операции арсенал 2 на контрольном посту милиции на улице космонавта рюмина хоть не в нашем округе был остановлен автомобиль лексус управляемый руководителем Дирекции капитального строительства управления культуры Восточно-Южного округа Валерием Гафаровым. В ходе осмотра в салоне автомобиля был обнаружен сверток из мешковины с автоматом АКС-74УБ, съемный глушитель и два магазина шестью десятью патронами чиновник и автомобиль доставлены в овд вознесенского района слушай так это твою мать бабец упустил очки куда то под ноги так он террорист в мэрии все охренеют и мэру молодчик «Что ты мне?» «Мать честная! Пойдем!» Отворилась дверь в комнату отдыха. «Да садись ты. Доставалась бутылка. «Не могу просто поверить! Гафаров этот! Черножопый!» «Ай-яй-яй!» «Говорил я тебе!» «Помнишь?» «Надо к нему повнимательней присмотреться!» «Чуял я!» Бобец протянул Эбергарду стопочку. «Куда мы идем?» — прокричал префект и хватанул Эбергарда за руку, словно у него лопнули глаза. «Железные двери с кодовыми замками на каждый подъезд, видеокамеры на каждый этаж, дворы огораживаем решетками, в детских садах вооруженная охрана и в управлении культуры работают бандиты». «Что дальше?» Теперь скажет, автомат не мой, а? Деньги судье занесут. Все равно. Три года. Спасибо. Кратко и больно бобец сжал его руку и вывел обратно в кабинет, что информировал. И перевел на громкую связь, стеснительно пропищавший внутренний телефон. День, как всегда, начинается с тебя, Евгений Кристианыч. Егор Иванович, первый заместитель Сидоров, чеканил явно написанное «Докладываю». Сегодня в 7.03 на мой телефон поступил входящий звонок с телефона главы управы Троица-Голенищева Панченко. Панченко сообщил, что у моего подъезда по месту прописки «Весенний бульвар» 9 припаркован автомобиль БМВ государственный номер В-126-СР, и что в перчаточном ящике автомобиля находятся документы на право владения, оформленные на мое имя. В ответ на мой решительный протест Панченко заявил, что это благодарность по итогам проведенного аукциона на выполнение работ по вывозу мусора в Троице-Голенищеве. — Официально заявляю, — Кристианыч поправил голос, — что никакого отношения... — Я понял, Кристианыч. — Что хочешь? Бобец поморщился, высоко обнажив всю свою металлокерамику до синеватых десен. — Оградить от провокаций. — Сиди, жди. Бобец понажимал кнопки. — Марин, с Панченко соедини. Пойду я, Егор Иванович. Видишь, Кристианыч первым задергался. Чуткий сучара. Думают, уберут меня. Слышал, такое по городу несут. Панченко, алло, ты там забери то, что пригнал по одному адресу. Чтоб у меня тут ничего не воняло. Слушай, это мой вопрос. Что и как, и с кем ты решала Дети, блин брякнул трубку и тускло взглянул на Эбергарда. Говорит, что это он всегда брал. А теперь... Эбергард решился. Вдруг и бабцу бывает необходимо участие. Но ведь там... И покосился за окно, над Темирязевским проспектом, в середину города, мэрия, герб и флаг, вроде бы. Закончить следовало. «Все сложилось?» «Глядит он на меня, кажется, не зло, — раздражаясь на себя. — С кем? Кому? — начал бобец, но он же...» Бобец умолк. Но фраза продолжилась сама собой, поползла дальше, словно у нее отросли ноги, диким, мохнатым, суставчатым насекомым выдавилась из норы и до Эбергарда доползла, как льдистый подвальный запах, испровонявший холодильной камеры. Но он же в семье не один. Эбергард тяжко, измученно страдающая за префекта и слезливо приемным сыном, несправедливо обойденным любовью, но без малейшего упрека вздохнул, приподнимая грудью гриф невидимой штанги хотя ему было все равно. В целом, все равно. Неважно. Вот. Важно. Это настоящий он только что шел префектурным коридором и пел «Прилетела-села важная пчела», а сейчас закричал заранее внутри себя «Но!» и ладно, чтобы там ни не... и жить дальше, а может, ничего и нет что вы просили звонки и сообщения на двух листочках, и секретарша Жанна пропала, потому что Эбергард бешено кивнул, не думая, нас делать кофе. Вот Эрна пишет уроду, завтрак в школе я не кушаю, вот пишет ему же еще, два дня прошло, Федя, ты приедешь сегодня ночевать? Отцу не пишет. Уроду пишет. Ну да, он свежий, новый, ребенку интересный. Он там каждый день, и вот что искал. Я тоже тебя люблю. Очень-очень. Рядом с появившейся кофейной чашкой откуда-то упали две слезы, хотя Эбергард не плакал. Он растерянно закрыл лицо ладонью. Секретарша убежала. Спастись. И вздрогнул и вздрагивал еще от каких-то внутренних ударов, его били изнутри, и согнулся над столом, прислушиваясь, кто же это там в него заселился. Еще попозже, теперь бесконечно, что же там под кожей и ребрами других людей? Зачем уроду выдавливать из его дочери признание в любви, из чужой девочки? Из одиннадцатилетней дочери живого присутствующего человека. Хорошие отношение, Да. Нужно иметь хорошие отношения со всеми проживающими на жилой площади, но любовь? И он бы на месте урода с дочерью живого присутствующего человека никогда. Зачем это? Бесконечно неунять и измученный Он думал, уже совсем потом, ну что ж, Эрна жива, она здорова, ей ничто не угрожает, отцу не пишет «я тебя люблю» даже в ответ, даже на выпрашивание. Как радовалась эта тварь, выговаривая Эрну, повез Федя. Ах ты! Живет в семье, отдельная комната, ее любят. И отойди в сторону. Лишить тварей возможности жалить. Но Эрна не писала. Эбергард позвал сообщением в кино. Нет ответа. Нет, даже нет. Нет, не могу. Он больше не звонил. Он обиделся. Как же так? Люблю очень-очень. Ему казалось, Эрна знает, за что он обиделся. И теперь позвонить первой должна она. Оказался под дверью психолог и вслушивался. Ваша девочка немного подозрительна мне, но не более того. Я тоже в детстве был подозрителен. Ну и что? Про Эйнштейна в детстве почитайте. С чувством подвинулся стул. Не надо нам Эйнштейна. Лучше не слушать. Эбергард посмотрел на белозубые застенчивые плакаты. На очередь в соседний кабинет, в очереди материнская дотошность терзала вынужденное смирение футболиста в рамках анатомии, природоведения, теперь это называется ОБЖ. Из носовой полости воздух попадает куда? В глотку, с оттенком оскорбления сообщил выученный футболист, и там теплые кровеносные сосуды согревают его. Думал, не готов к битве. А если урод окажется таким-то и таким? Чем Эбергард ответит? Любовью, словами? Своим вечерним шепотом прошлых одиннадцати лет? А поглощает пыль. А пища потом куда? Но любовь для ребенка — подарки, количество и своевременность, и развлечение, пышность, и разнообразие, и постоянное присутствие успокоиться, собрать силы, наметить, куда бить. В пищевод. А куда идет воздух после глотки? На осенние каникулы в Париж. Что случилось для тебя такого неожиданного? Ничего неожиданного. Не бывает по-другому. Просто впереди еще много боли. Вопрос лишь в том, есть ли там что-то за болью, за изживаемой детской глупостью и жестокостью, временем. Есть ли там Эрна рядом с ним? Или он там один? Деньги. Для войны нужны деньги. Вдыхательное горло. А что находится в гортане? Ничего. И учебник захлопнулся два. «Расскажите», — рассказал. «Психолог слушала так, словно уже виделись, словно вот-вот перебьет. И все это он уже в прошлый раз, слово в слово, только из вежливости не прерывает. Все, что он...» Перевод его больно не имел почему-то значения для нее, и для него он и так знает. Главное, что скажет она, психолог, колдунья. Когда он замолчит и начнет слушать, Крутить квитанцию и мять, сворачивать в идеальный прямоугольник, разглаживать сгибы — нет. Все напрасно. Как только Эбергард увидел, психолог похожа на бухгалтера и бедна, а психолог обнаружила, ребенка не привели. Нет надежды на многосеансовую терапию. Отношения ребенка можно изменить только путем. Убеждение вашей жены. Дочь, не принуждайте. Просто находитесь рядом. Смотрит телевизор, вы рядом. Гуляет, вы рядом. Встречайтесь по графику, пусть ждет. Ожидание приносит много радости. И больше не говорите, что вам с ее мамой было хорошо. Ребенка это ранит. Мне кажется, она обманывает меня, когда говорит, что психолог неприязненно рассмеялась. Удивляетесь? А вы? Посмотрите на себя. Вы же постоянно неискренни. Эбергард отдал квитанцию и... Больше не клиент. Психолог прочитала вместо до свидания. Да не переживайте, все изменится. Когда мои разводились... И она выходит. Оказалось, то же самое все «Я тоже». «Почему тоже?» «Откуда тебе знать, что думает Эрна?» «Винила во всем отца». «Подросла, винила мать». «Еще подросла, поняла. Семья — это двое». «Он уже читал это один миллион раз». «И в разводе виноваты». Погрозило ему обе стороны. «Но не пойму, что с вами? Может, у вас с бывшей женой еще не кончилось и вдруг словно выстрелило». Что-то взорвалось на соседней стройке так, что пассажиры на остановках вздрогнули и оглянулись. Вы любите ее?» И она умолкла, действительно ожидая ответа, хотя должна была согласно его представлениям о людях тарахтеть и тарахтеть. «Что тут скажешь?» «Вы несчастливы в своей новой семье? Тогда в чем дело?» у нее новая семья у вас новая семья нет материальных проблем все естественным образом должно забываться и никто не мстит вот я и это у всех развелась и господи да мне все равно где он там да что там с ним а у вас может любовь «Перешла в ненависть? И дело не в дочери? Дело в вас?» Психолог еще говорила, «Неудобно же встать и уйти». Но Эбергард встал и ушел на полусловие. Она кричала вслед, «Это уже их семья!» «Вы не можете вмешиваться в их жизнь!» На воздухе он оглядывался, ощупывал, отряхивался. водитель Павел Валентинович припарковался впереди, за автобусной остановкой. За вереницей чернолицых бомбил и махал оттуда. Я здесь. Как? Так? Вопрос. Что я на самом деле испытываю к Сигелд? Я испытываю к Сигелд сильную неприязнь. Это правда. «Что ты на самом деле хочешь?» «Хочу быть сэрной как можно больше, как можно ближе, как раньше, как всегда. Воспитывать, оберегать, правда. Я ее отец. Это не должны говорить, знать, видеть. Это должно быть. За все сказанное ручаюсь. Это не кажется твердость. Действительно». А теперь обернись. Психолог сказала, их семья. Там уже семья. Если ты ушел, ты, получается, согласился, что дочь будет жить в другой семье с другим отцом. Та семья живет на свой лад, своей судьбой. Ты не имеешь права вторгаться. У дочери твоей есть родители, оба. Она с ними. С родителей будет спрашивать. Бог или кто там, как они справляются. А ты только вежливо предложить подмогу и не обижаться. Если спасибо, у нас все есть. Все дети уходят от родителей и звонят раз в месяц, если не забывают. У тебя просто немного раньше. Нет. Ему показалось, вот здесь он обнаружил и быстро нажал кнопку отмена. Он же не уходил от дочери, только от Сигилд. Семья Эрны — это и я. Нет, это моя дочь, я буду ее растить. Это не я, пациент. Он пробовал ходить, пробовал дышать, и все получалось с тяжелым сердцем. Водитель вручил Эбергарду газету. «Почитайте обязательно. Двоюродная сестра Раисы Горбачевой вышивает ногами». И он против воли увидел фотографию инвалида. Эрна не ответила ни на одно из трех новых сообщений. Ни на утвердительное, ни на повествовательное. «Тысяча триста семьдесят знаков, но содержащие вопросы» не Ненапрямо вопросительны. За следующую неделю ответила лишь однажды на «заберу тебя с английского». «Английского завтра не будет». Ее голосом. «Не увидимся». Матери. Когда они с Эбергардом еще встречались, каждые выходные звонила каждый час, без напоминаний, и каждый звонок «Мамочка, я люблю тебя! Мамочка, я люблю тебя!»